«Маркус Зоргенфрей, Трансхюменизм, Инкорпорайтед». «Выпьете?» — спросил Ломас. Сигара уже дымилась в пепельнице. Рядом на подносе стоял хрустальный стакан, на треть заполненный темно-оранжевой жидкостью. Я проглотил ее как лечебную микстуру, а потом взял сигару и глубоко затянулся. Просто чтобы поставить заслон между собой — и только что завершившимся опытом. «Идеально оформленный перформанс», — сказал Ломос. «Обратите внимание, уже при первой, нет, второй встрече парферий показал вам фреску с мотивами из Аристофана и заговорил об Ахироне. затем этот гигесий и смерть. Уже тогда он формировал ваш будущий опыт». Программировал вас. Мастерская работа. Я бы взял его к нам в отдел, правда. «Насколько все это достоверно с исторической и религиозной точки зрения?» — спросил я. «В мелких деталях достоверно. А в главном — нейросеть в своем репертуаре. Берет фрагменты древних фресок и собирает из них новую. Вполне убедительно». Но не слишком исторично. Элевсинские мистерии действительно включали галлюцинаторный заплыв по Ахерону?» «Я не знаю», — ответил Ломос. «Никто толком не знает. Свидетельств не осталось. Известно, что участники мистерий принимали какой-то психотроп и запирались в огромном здании. Мистерии были посвящены культу Диметры и Персифоны» то есть явным образом связаны с загробными божествами, смертью и возрождением. Многие полагают, что это была античная вариация на тему тибетской книги мертвых. Или, вернее, сама эта книга есть нечто вроде дошедшего до нас эхо античности. Тибетская вера подобна островку из обломков затонувших учений. Так что Ахерон в качестве элемента Мистериального опыта Вполне уместен Но ведь мистерии проходили в Элевсине Хотя, да Порфирий же сказал, что Элевсин везде Где мист принимает Элевсинское таинство В каком-то смысле он прав Но в античное время это таинство Печенье, напиток и так далее Можно было получить только в самом Элевсинском храме Тех, кто покупал его за огромные деньги и хранил дома, преследовали как преступников. «Помню, помню», — сказал я. «В симуляции я хорошо все знал. И это брекекекекс, коакс, коакс. Я понимал, откуда это, но я никогда не смотрел Аристофана, тем более в древних Афинах. Нейросеть генерирует вашу античную идентичность на основе допустимого и вероятного. Информация подкачивается в фоновом режиме, точно так же, как с гладиаторским боем. Вам все еще нравится быть Элленом? Я добавил себе коньяку. Хм, нравится. Сейчас мне кажется, что даже геометрия пространства становится другой. «Я имею в виду... Ну... Я замешкался в поисках слова». «Вы говорите про выстраиваемую мозгом перспективу», — помог Ломос. «Она в некотором роде культурно обусловлена, и в античности действительно была иной. Это видно по фрескам. Есть серьезные научные работы, исследующие данный вопрос. Симуляция, конечно, все отражает». «Даже не это главное», — продолжал я. «Дело в эмоциональном фоне. Все кажется сильным и юным, многообещающим и свежим. Не знаю, как объяснить. Вы правильно сформулировали», — сказал Ломас. «Совершенно правильно. Сильным и юным. Мы про это уже говорили после вашего первого погружения, помните? Поглядите на графин». Почти такой же можно увидеть на римской фреске. Но сейчас все понятия, слова и образы стали на 2000 лет старше. Они просверлены множеством уже отцветших умов. Точно так же, как камни древних дорог продолблены бесчисленными тележными колесами, которые давно сгнили. По этим колеям мы незаметно переехали в другую геометрию ума. И дело тут не только в изменившейся перспективе. Ум изменился так же, как меняется сам человек, превращаясь из юноши в старца. «Разве абстрактные понятия могут стареть?» Еще как! В Риме они были относительно свежими, во всяком случае до того, как их сдали в христианскую прачечную. Но даже в античности многим местам казалось, что все вокруг сгнило и истрепалось по сравнению с юностью Египта и Вавилона. А в Вавилоне...» И Египте точно так же восхищались чистотой и силой неведомой нам древности. «Вечная тема», — сказал я. «Да, примерно как с испорченностью новых поколений, на которую жалуются старцы. Вы же понимаете, что дело не просто в склонности стариков к брюзжанию. Новые поколения действительно испорчены по сравнению с предыдущими. Искажена культурная и ментальная матрица». Почему человек стареет? Потому что его тело копирует себя с ошибками. То же происходит с духом, с человечеством вообще. Возможно, смысл истории в том, чтобы выяснить, как долго может продолжаться это гниение абстрактного до того, как наша реальность рассыплется окончательно. Я пыхнул сигарой. Ломас обожает уходить в дебри таких умопостроений, Почему бы там не погулять за его зарплату? Эти изыски для меня сложны, адмирал. Но свежесть, о которой вы говорите, в симуляции определенно присутствует. Мне кажется, что красный свет там совсем другой. И синий. В смысле, они такие же, но гораздо... Гораздо... В общем... «Обычные цвета делают тебя счастливым. Совершенно не понимаю, как нейросеть добивается подобного результата». «Не понимает никто», — вздохнул Ломас. «Даже сама нейросеть. Она просто смешивает культурные коды в нужной пропорции, добавляет нашего собственного допамина, и возникает этот эффект. Но вам и не нужно понимать. Вы знаете». «Кое-что я все-таки понял». — сказал я. — Я вижу, почему люди уходят в эту симуляцию навсегда. Это как наркомания. Человек не хочет разрушения эйфории. — Вероятно, — ответил Ломас. Но привязанность возникает не к химической субстанции, а к новой интерпретации потока впечатлений, падающих на другую матрицу восприятия. «Ум оказывается в незнакомой прежде самоподдерживающейся фиксации и находит в ней счастье. Побег в античность вполне реален. Порфирий в своей брошюрке не врал». «А это... легально?» Ломас засмеялся. «Криминализировать этот механизм сложно. Мы заняты в точности тем же, просто на другой ветке дерева жизни. Куда менее удобной». «Ближе к кладбищу и помойке. У нас тут плохие запахи». «Ну, почему?» — сказал я, пыхнув дымом. «Некоторые очень даже ничего. Таких сигар, например, там нет. Я бы по-любому выныривал. Хребнуть коньячку и угоститься гаваной». «Согласен. Нет ничего страшного в том, чтобы на время пробудиться от симуляции и нырнуть в нее опять». Но многие клиенты симуляции принимают решение умереть в ней, когда кончается их баночный срок. Умереть вообще, не приходя в себя. — Вы знаете, почему? — Догадываюсь, — ответил Ломас. И во многих религиях считается, что состояние ума в момент смерти крайне важно для загробной судьбы. Поэтому и существуют предсмертные ритуалы. Некоторые клиенты корпорации верят, что смерть в поддельной античности становится трамплином для радикально другого посмертия. — Ах, вот оно что! А какого? — Ломас пожал плечами. — В древнем или в Элевсине Мист получал особый опыт, касающийся потустороннего бытия. Этот э, опыт... Примерял его с жизнью и смертью. Но в чем он заключался, мы не знаем. Мисты давали клятву хранить тайну вечно. Возможно, Парфирий повел вас в Эллифсин, потому что тема интересна ему самому. Я имею в виду как э, литературному алгоритму. Неужели мы не знаем про эти мистерии совсем ничего? — спросил я. — Даже сегодня? Мы знаем кое-что. Совсем немного. Можно рассказать буквально за минуту. Хотите? Я кивнул. таинство состояли из трех частей. Дроймена, то есть делаемое легомена, то есть произносимое, и дайкнимена, «Демонстрируемые. Ничего, кстати, что я по-гречески разговариваю?» <звык> «Ничего», — ответил я коротко. «Я привык». «Вот и все, что известно», — продолжал Ломас. «А что именно делалось, говорилось и демонстрировалось? Непонятно». Мисты унесли это с собой воит Правда, мы знаем из некоторых источников, что в ключевую минуту таинства перед мистами перерезали колос. Это было, конечно, связано с мистерией смерти и возрождения. Диметра ведь богиня плодородия. Очень вероятно, что именно из эллипсинских мистерий пришло знаменитое «Истина!» «Истина, говорю вам!» «Если пшеничное зерно...» Пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Откуда это? спросил я. Евангелие от Иоанна, глава 12. Христианство создавали и редактировали люди, прошедшие посвящение Элевсина. Это высшая мистерия античности. Они не могли рассказывать о таинствах прямо но вряд ли способны были далеко уйти от их смысла и образности. Так уж устроен человеческий ум. Если Ломас и подсасывал информацию в реальном времени, по его худому породистому лицу это невозможно было заметить. Оно выглядело совершенно расслабленным. «Но если никто не знает, в чем заключались мистерии», — сказал я, — «каким образом Парфирий. Собирается что-то про них выяснить. В подобных симуляциях возникает э, странный и не до конца изученный эффект. Нейросетевики называют его «борода сфинкса». Слышали это выражение? Нет. В Египте рядом с пирамидами стоит сфинкс. Ему несколько тысяч лет. И его лицо... Обезображен. У него полностью отбит нос. Никакой бороды у него сейчас нет. Если она и была прежде, мы не знаем, как в точности она выглядела. Но когда сеть, натренированная на все имеющиеся по Египту информации, выстраивает симуляцию Гизы в древности, она не только облицовывает пирамиды гранитом и золотом, но еще и приделывает сфинксу бороду. Причем бороду, очень характерной формы и цвета, отсутствующую на любых других изображениях. А что говорят египтологи? Они говорят, борода у Сфинкса, скорее всего, была. И, вероятно, похожая. Но насколько сказать не берутся. А нейросеть воспроизводит ее со стопроцентной уверенностью. Как это объясняют? По-разному. Одни считают, что в массиве данных, которыми обладает сеть, содержится достаточно информации для точного воссоздания этого атрибута. Допустим, какая-то древняя моделька сфинкса, оцифрованная в одном из музеев, но отсутствующая в каталогах. Но есть и другая точка зрения. Она научна только наполовину. На другую половину. Это мистика. Во всяком случае, для меня. Вы помните, я рассказывал вам про Око Брамы в самых общих чертах? Это классический пример RCP-алгоритма. Если борода сфинкса действительно когда-то существовала, но исчезла, это rcp сеть все равно могла ее увидеть. Фактически, она могла сканировать не оставившее следов прошлое, если следы существовали прежде. «Как такое возможно? Я не знаю точно!» — ответил Ломас. «Я не физик. Помню только, что это побочный эффект квантовых вычислений. Связано с путешествием частиц из будущего в прошлое, и наоборот. На философском уровне вполне понятно, все связано со всем, и если нечто исчезает, оно оставляет след в том, что осталось. Есть специальная литература, и, и, и я могу... Нет, сказал я, не надо, спасибо. Это означает, что нейросеть, обладающая большим массивом информации о прошлом, способно воссоздать его утраченные и недоступные фрагменты. Реальность воскрешается, и ее прорехи зарастают, как раны. Но как именно rcp кластер это делает, мы не знаем. Программисты называют такой эффект подключением к коду Вселенной». «И борода сфинкса...» «Да, — сказал Ломас, — одно из возможных проявлений». Если Парфирий поддерживает контакт с оком Брамы, он может, например, восстановить утерянного Гигесия. Хотя, насколько я могу судить, эти отрывки он сгенерировал самостоятельно. Теоретически он способен восстановить и тайну Элевсинского посвящения, увидеть саму его суть сквозь толщу времен. Ломас замолчал, о чем-то задумавшись. Я чувствовал страшную усталость. Увы, цвета, которые я видел вокруг, не наполняли меня античной радостью. Хотелось одного — напиться и уснуть. «Моя миссия завершена?» — спросил я. Ломас уставился на меня с изумлением. «Почему это?» — Но ведь я утонул. — С чего вы взяли? — Порфирий, скажем так, обсудил с вами царство теней. Но вы можете оттуда вернуться, если проснетесь. Проснусь где? — Я пока не знаю. — А кто знает? — Сейчас? — Никто. Но если симуляция сочтет, что вы не умерли, а спите... «Нейросеть придумает продолжение. Она вернет вас к Порфирию, и ему придется продолжить путешествие». «А вдруг он хотел, чтобы я утонул?» «Во-первых, а он ничего не хочет. Я сто раз объяснял. Во-вторых, симуляция живет по своим законам. Император подчиняется им так же, как гладиатор из цирка». — У гладиаторов, кстати, свободы больше. <смех> Император — заложник необходимости. — Вы чего-то не договариваете, — сказал я. — Вы знаете достаточно, чтобы продолжать расследование. Возникнет необходимость. Расскажу больше. Иначе вы можете себя выдать. В симуляции я все равно ничего не помню. Ваше подсознание помнит все. Сильные интенции, сформированные здесь, так или иначе проявятся там. Но я не понимаю, что мне делать дальше. Я этого не понимаю даже здесь. — Ломас поиграл стаканом, поставил его на стол и сказал. — Давайте зайдем с другой стороны, Маркус. — С другой Это как? Мы хотим узнать, что задумал Порфирий. Весьма вероятно, кому-то в симуляции известны планы Порфирии и Императора. Но никто не знает, что он планирует как алгоритм. Верно. А почему бы нам не выяснить это у самого Порфирия? Каким образом? С чего он вдруг расскажет? Порфирий. Просто лингвистический бот. Он существует, производя текст, и в этом заключена его единственная функция. Все его планы, намерения и интенции могут существовать только в словесной форме. Нет никого, кто это думает. Есть лишь сам сгенерированный текст. Я помню. Но при этом Порфирий... Единый лингвистический механизм, если угодно, огромная кастрюля с супом из существительных глаголов, всяких там наречий и связывающих их законов языка. Чем больше мы знаем о том, что варится в кастрюле, тем больше мы понимаем о его планах. Согласен. Допустим, в его недрах. Формируется некий окончательный художественный текст. Венец русской литературной традиции, высшим воплощением которой он является. Наиболее точное выражение ее центральной мысли. «Я вспомнил рыбу-удильщицу, уплывающую в подводную мглу. Сама она запомнилась мне лучше, чем ее слова, но что-то похожее она говорила». «В этом тексте будут описаны планы Парфирия, продолжал Ломус, «потому что нигде иначе они не могут существовать. Нам он его, конечно, не даст, а его римские эссе — совсем на другую тему». «Но...» — Ломус поднял палец. «Они могут перекликаться с его основным трудом. Вы полагаете, он так откровенен в своем творчестве?» «Я консультировался со специалистами по лингвистическим AI. Подобные программы не бывают откровенны в человеческом понимании, но они могут имитировать откровенность. Самый простой способ ее имитации для алгоритма — не скрывать правду. Все зависит от того, как вы формулируете запрос». «Звучит логично», — кивнул я. «Что мне следует делать?» «Притворитесь». Будто поражены талантом Порфирия. Запросите у него больше писулек на разные темы. Вдруг что-то поймем. Мы слазим в вашу римскую идентичность и повысим приоритет этой интенции. Когда я отправляюсь? Прямо сейчас. Мы не знаем точно, когда симуляция вас подхватит. Может, я немного отдохну? — Там и отдохнете. Выспитесь заодно. Вам же нравится, какой в античности красный и какой там синий. — Да, но... — За ваш успех, Маркус! Ломус поднял стакан. Я понял, что у меня осталось пара секунд, и потратить их можно либо на слова, либо на коньяк. Конечно, я сделал правильный выбор. Я успел даже пару раз пыхнуть сигарой, а потом перед моими глазами поплыли круги и пятна, и я понесся назад по тому же туннелю. Сперва я был бестелесным вниманием, затем оно начало оплотняться, набирать вес, и когда тот стал невыносимым, я сорвался с траектории и провалился в темную лузу другого мира.